Глава 40. Царство сердец, душ и криков. Как бы в подтверждение окончательного расставания с коммунизмом, на бесплатный концерт монстры рока в Москву слетелись Metallica, AC/DC, Pantera и Black Crowes. Организовавшая концерт компания Time Warner провозгласила его праздником демократии и свободы в стране на протяжении долгов времени, не позволявшей ни того, ни другого. Развлекательный медийный конгломерат Time Warner возник в 1990 году в результате слияния компаний Time Inc и Warner Communications. Сферы деятельности: кино, телевидение, печатные СМИ, интернет-медиа. В настоящее время называется Warner Media. Концерт проходил 28 сентября 1991 года, спустя месяц с небольшим после провального августовского путча. 1991 года. Time Warner разрешили даже снимать концерт, чтобы потом сделать документальный фильм. Провести концерт решили не в зале и даже не на стадионе, а на аэродроме Тушена под Москвой. Мне вручили пригласительный билет и дали пропуск за кулисы. Но не будучи фаном этих групп, идти туда я не особенно хотела. В конце концов Всё же решила сходить, чтобы понять, не пропустила ли я за все эти годы чего-нибудь особо интересного в мире тяжёлого металла. И слава богу, что пошла. Разумеется, в коже и тёмных очках, так как это оказалось одним из самых невероятных впечатлений моей жизни. Если Россия была страной чудес, то аэродром Тушона в тот вечер стал царством сердец, душ и криков. Почтёжение, использовавшееся к тому времени военное аэродром, было не узнать. На нём красовалась великолепная, сверкающая сцена с полным комплектом аппаратуры. Сцену окружали несколько десятков камер с операторами, а над полем парили закреплённые на длинных стрелах автоматические камеры. Как воздушные акробаты, они то ныряли вниз, то взмывали вверх. Вокруг сцены расположились сотни милиционеров, стояли, нервно оглядывались. Желаю доставериться, что они не одни, что где-то поодаль на обочине поля подогнаны еще десятки автобусов с их товарищами. Меня провели на сцену и показали место где-то сбоку, откуда открывался лучший вид. Я была потрясена колышущимся передо мной океаном людских голов, дышащим и пульсирующим как единый живой организм. Я знала, что хэви-метал в России популярен, но не подозревала, что настолько. По меньшей мере 300 тысяч человек с криками воодушевления и восторга тянулись к сцене. По различным оценкам на концерте было от 500 до 700 тысяч зрителей. Стингрей, Стингрей! Вдруг раздались выкрики узнавших меня фанов. Я улыбнулась, помахала куда-то вниз рукой и поспешно ретировалась за кулисы. Открывало концерт Пантера. Группа парней с обнаженными татуированными торсами Девушкам они определённо нравились, а юноши хотели на них походить. Рёв искажённых всевозможными эффектами гитар поддерживал низкий дьявольский голос вокалиста. И эта какофония полностью подавила и даже напугала меня. Но со временем, глядя на взмывающий вверх сжатые кулаки зрителей, видя, как они дружно прыгают под тяжёлый рифф бас-гитары, я не смогла не поддаться всеобщему возбуждению. Следующими на сцену вышли Black Crowes, хиппи-версия Rolling Stones. С такими дерзкими текстами, что челюсть у меня отвисла и так и осталась висеть до конца их сета. Вот это круто. Со смешанным чувством изумления и восторга бормотала я себе под нос, переводя взгляд от грязных потлатых музыкантов на бесчисленную толпу, поющую, вещающую, вздымающую вверх в хеви-металлическом салюте руки. Металика же и вовсе привела зрителей в состояние полного экстаза. Длинущая грива вокалиста разметалась в разные стороны, визуальное аккомпанемент его высокому голосу и протяжным гитарным соло. Во время их сета произошло несколько столкновений между милицией и пьяными разносдавшимися фанатами. Но даже милиционеры, кажется, не могли устоять от охватившего всех возбуждения. Я не могла удержаться от мысли о том, Как бы на всё это посмотрел старый КГБ. Длинные грязные волосы, тяжёлый грим, крики, визги и пьяное бешенство. AC/DC. Их музыка ещё недавно были запрещены в СССР. Я чуть не расхохоталась, представив гримасы на лицах и мученическое выражение глаз старой гвардии, довести им такое увидеть. Группа вышла на сцену под приветственные визги и крики толпы. Я не могла оторвать глаз от гитариста в черных шортах и галстуке. Выглядел он невероятно смешно и в то же время завораживающе, оттеняя своим видом вокалиста в черной шляпе. Первую же их песню "Back and Black" я к своему изумлению узнала. Саша ее обожал, а я никогда не давала себе труда узнать, что же это за песня он постоянно крутит. Голос вокалиста звучал как крик подстреленной и летящей отвесно вниз к земле птицы. Лицо его было невероятно подвижно, и по сцене он носился с огромной скоростью. Толпа хором вместе с ним пела Highway to Hell. И в отличие от сплошного грохота предыдущих групп, я почувствовала, что меня захватили и мелодия, и сюжет песни. У уголком глаза я видела, что даже милиционеры и солдаты в восторге вздивают вверх руки. В разгар сета гитарист скинул рубашку, галстук и пиджак и в судорогах корчился на сцене. Пальцы лихорадочно бегали по грифу и по струнам, а стелы ручьями лился пот. А когда над сценой взлетела гигантская надувная кукла обнажённой женщины с огромной грудью, ей вовсе перестало верить, что нахожусь в Советском Союзе. Я только качала головой, ожидая, что вот-вот это видение развеется. В финале заключительной песни сцена взорвалась пиротехническим буйством фейерверков. Дерзкий шаг в стране льда и снега. Но выглядело всё это фантастически. Когда же толпа наконец потянулась к выходу, милиционеры выстроились в колонны, образовав две дорожки для зрителей. Я смотрела на исчезающие в темноте счастливые, возбуждённые лица, и в них мне виделся знак, символ. Я поняла, что Советский Союз пересёк черту, после которой дороги назад уже нет.